Леонид Иванович подошел к угловому дому, здесь как раз находился гастроном, и прямо у дверей сладка продавали египетские апельсины. Народу толпилось много, и, не рискуя быть замеченным, колокольников выглянул из угла. Парень был уже метрах в ста, шел не оглядываясь, спокойно, и также спокойно, не оглянувшись, свернул в подъезд большого серого дома. «Ну вот, голуба, теперь-то мы знаем». «Где вы обитаете?» Колокольников пошел по переулку, чтобы заметить номер дома и подъезд, куда зашел парень. Судя по тому, что на уровне второго этажа дома сохранилась старинная надпись фризы Эмилия Александровна», со времени революции его ни разу не ремонтировали. Леонид Иванович осторожно открыл массивную черную дверь подъезда, надеясь хоть приблизительно определить, на каком этаже остановится лифт. Но лифта в доме не было. Колокольников сделал несколько шагов по пропахнувшему кошатиной и отсыревшей штукатуркой подъезду, прислушался. И в этом мгновение его ударили сзади по затылку. Удар был такой стремительный и сильный, что Леонид Иванович не успел даже вскрикнуть. Приехав... В Зеленогорскую милицию Корнинов прежде всего заглянул к начальнику Петру Андреевичу Замятину, своему старому знакомому и партнеру по шахматам. По странному капризу судьбы они почти каждый год отдыхали в одно и то же время и в одном санатории, пили водичку в туках. Там-то и разыгрывались у них многочасовые шахматные баталии, не имевшие, кстати, продолжения по возвращении из отпуска. Петр Андреевич был года на четыре моложе Корнилова, но выглядел старше. То ли излишняя полнота давала себя знать, то ли какая-то простецкая манера держаться, едва уловимая опрощенность. Корнилов мысленно называл это отсутствием внутренней собранности и часто с сожалением замечал ее следы у многих работников, долгие годы прослуживших в области. И это совсем не зависело откуда родом человек выдвиженец из местных или присланный из города. И даже, как много раз убеждался полковник, совсем не свидетельствовало о том, что такие люди хуже работают. Просто у Корнилова было твердо убеждение в том, что человек, внутренне собранный, способен быть более чутким к делу. У Петра Андреевича сидел пожилой майор, докладывал... Какое-то дело в листа, размашистым почерком страницы большого блокнота. Он даже не обернулся на стук хлопнувшей двери. Увидев входящего в кабинет Корнилова, Петр Андреевич радостно улыбнулся, поднял в приветствии руку. — Потом, потом, посохин, остановил он майора. — Через часик зайдешь. Продолжим. Майор огорченно посмотрел на начальника, хотел что-то сказать, но Петр Андреевич нетерпеливо махнул рукой и повторил «Через часик, не видишь, начальство приехало». Майор обернулся и, увидев Карнилова, вскочил «Здравия желаю, товарищ полковник». Корнилов поздоровался. Лицо майора было ему незнакомо, и тот, наверное, встречал его на совещании в управлении. Майор, засунув свой блокнот в карман, поспешно вышел из кабинета. Петр Андреевич, улыбаясь, Оглядел Корнилова, почти восхищенно покачал головой. «Ну-ну, товарищ начальник!» — остановил его Корнилов. «Не старайтесь показать, что с каждым годом я выгляжу все моложе. Вы вот, например, живя среди лесов и парков, мало дышите воздухом, цвет лица у вас землистый». «Давай-давай, сыпь комплименты!» — смеялся Петр Андреевич. «У тебя это здорово получается!» «Я человек правдивый!» «Режу правду матку в глаза, усмехнулся полковник. У них уже вошло в традицию подтрунивать друг над другом при встречах, сказывались совместные хождения по врачебным процедурам в санатории. Что-нибудь серьезное? спросил Петр Андреевич, когда, обменявшись несколькими фразами о здоровье домашних, они уселись друг против друга. Аникен тебя ждет. «Да все об этом происшествии на пятьдесят пятом километре», — ответил Корнилов, поудобнее усаживаясь. Петр Андреевич недоуменно пожал плечами. «Странная какая-то история. Я подробно расспросил сотрудников, которые выезжали на место происшествия. Ведь и намека на наезд не было. Ни человека, ни следов. Мы тут все больницы обзвонили». «Знаю, знаю», — сказал Корнилов.